Третье. Пока англо-французы развлекали себя высадками в норвежском Заполярье, 10 мая наступила очередь Франции, Бельгии и досели нейтральной Голландии испытать на себе силу немецкой ярости. На расцвете этого дня началось германское вторжение в пределы названных государств. Небольшое отступление. Почему-то считается, что Голландия, подвергнувшись немецкому нашествию, затем воевала против Германии. Голландия как государство, да, королева Вингельмина, правительство и некоторое количество торговых судов успели сбежать в Великобританию. Но замечу в скобках, что в составе ВАФНСС сражались с врагами Рейха 23-я добровольческая моторизированная дивизия СС Нидерланды и 34-я добровольческая пехотная дивизия войск СС Ландшторм Нидерланд. Какие-то названия странные для немецких войск вы не находите? Это так, между прочим. Маневр немецких войск основывался на том простом предположении, что генералы всех стран готовятся к прошлой войне. Французские генералы не исключение. План Шлиффена был им хорошо известен по событиям августа 1914 года, и они вполне разумно предполагали, что немцы снова пойдут по проторенной дорожке через Бельгию, чтобы с севера обогнуть линию мажино с ее неприступными, как-то рубила пропаганда фартами и дотами, и немцы, чтобы сделать приятное врагу, действительно обозначили движение на Бельгию, а заодно уши вторглись в Голландию, нарушив все договора о ее нейтралитете. Сделали они это с максимальным треском и грохотом, с высадками парашютных десантов на крыше фортов бельгийских крепостей и с прочими подобными фокусами. И три французские армии, в их составе находились и три французские легкие механизированные дивизии, по 200 танков в каждой, а также большая часть французских армейских танков и батальонов, купе с английским экспедиционным корпусом, бесконечными колоннами устремились к бельгийской границе. Надо отметить, что король бельгийцев Леопольд до самого немецкого вторжения сомневался в необходимости заключения союзного договора с англо-французами и вступление союзников в Бельгию было в достаточной степени импровизированным. А где импровизация? Там спешка, нервозность и, как следствие, роковые ошибки. Большая часть механизированных и танковых войск и значительная часть пехотных дивизий Франции была направлена в Бельгию, исходя из естественного желания французского правительства сделать полем боя со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями, территорию чужой страны. Впрочем, декларировалось это как помощь бельгийскому народу в борьбу с вражеской вероломной агрессией. На самом деле, вторжение вермахта в Бельгию и Голландию было лишь демонстрацией. Реально, главный удар немцы нанесли через лесистый массив Орден, южнее правого фланга наступающих в Бельгию французов и севернее основных укреплений линии Мажено. И этот удар наносился танковой группой Клейста, состоящей из более чем полутора тысяч танков и бронемашин. В нее входили танковый корпус Гудериана, первая, вторая, десятая танковые дивизии, танковый корпус Рейнгарта, шестая и восьмая танковые дивизии и моторизированный корпус Виттерсгейма, пять моторизированных дивизий. До войны. Весь без исключения французский генералитет воспринимал идеи решающей роли танковых масс в сражениях будущей войны крайне скептически, если не сказать больше. Полковник Деголь прослыл опасным смутьяном и явным еретиком, проповедуя мысль такого же, как он вольнодумца и авантюриста немца Гудериана. 10 мая 1941 года французские солдаты на своей шкуре испытали, насколько это ересь, концентрированный удар танковых масс при поддержке пикирующих бомбардировщиков, хороша в немецком исполнении. У французов было больше танков, чем у немцев, и эти танки зачастую были не хуже. Но вся французская танковая мощь сводилась на нет тем, что танки по батальонно предавались пехотным и кавалерийским дивизиям в целях тактической поддержки. Немцы же, использовали свои танки не в полковых, не в бригадных, даже не в дивизионных масштабах. Они впервые на практике применили стратегию массированного введения в бой танковых корпусов, сведенных в танковые группы. Четыре первых дня активной войны на Западе для англо-французов были наполнены слухами, противоречивыми приказами, непрерывными изнуряющими маршами и всеобщей неразберихой. Но разгрома еще можно было бы избежать, поверни три армии и экспедиционный корпус на юг из бельгийского мешка. Такой приказ отдан не был. До 17 мая эти войска еще можно было бы вывести на французскую территорию, избежав их окружения. Вместо этого драгоценное время было потрачено французским военным руководством на выяснение второстепенных вопросов. А потом уже ничего сделать было нельзя. 20 мая авангард танкового корпуса Гудериана вышел к Абвилю. Гусеницы немецких танков коснулись вот Ла-Манша, и англо-французский фронт начал рушиться по принципу Домино.